Илья Рэд. Инвестига. Том 1. Глава 1. Перетаскивая обтекающие вонючие жижи трупы, мы еле сдерживали слезы. Сопли пузырились в кратерах ноздрей, а во рту ощущалось противное жжение. Нет, мы не киллеры, не наемные убийцы и уж точно не садисты, Просто сегодня дежурство в анатомичке выпало на нас, студентов пятого курса. Если точнее, почти шестого. Мой друг Ким семенил короткими ногами, держась руками в перчатках за голени какого-то безымянного бомжа. Я же поддерживал трупак за плечи. Нашей задачей было приготовить Петровича к осмотру студентами младших курсов. Мы вынули его из привычного места обитания, формалиновой ванны, где он тусовался с друзьями и их частями. Положив тело на каталку, мы обмывали его из шлангов. Формалин не щадит слизистые оболочки, поэтому слезятся глаза и из носа льется фонтан соплей. По сути, это яд, но очень медленного действия. Чтобы снизить данный эффект, приходилось вымывать труп, иначе занятие превратится в катастрофу. Почему сегодня запрягли именно нас? «Может, потому что во многих группах нет парней?» Ким насупленно молчал. И чтобы он не затухал, я направил струю воды в рот нашему мертвому другу. «Смотри, сегодня Петрович улыбается, его опять будут лапать!» «То чувство, когда у мертвого больше женского внимания, чем у тебя!» «Друг мой, никогда не поздно! Бери коктейль с трубочкой и полезай в ванну!» «Спасибо, в этой жизни я хочу еще немного пострадать!» Закончив с водными процедурами, мы накрыли тело клеемкой сверху и повезли в четвертую аудиторию, где препод уже насиловал ребят теоретической частью. Спасибо, поставьте сюда сбоку и свободны. Сняв маски, мы отправились назад в комнату для занятий. «Ертаев, и спасибо что помогли. Присаживайтесь. Наши занятия по анатомии давно подошли к концу. И сейчас свое свободное время мы коротали в данном кружке. Мы заканчивали пятый курс и прошли через многое. Большая часть фундаментальных дисциплин позади, и впереди был выбор специализации, а на подумать оставался годик. Меня зовут Марк, и я пока еще не определился, каким врачом хочу стать, но такие дисциплины, как анатомия и охта, мне были по душе. Настолько, что ради них я жертвовал своим свободным временем. Просирал свое студенчество, по мнению многих сокурсников. Хотя большая часть тех, кто так говорил, уже не училась. Их отчислили. А мысль о том, что я хоть где-то расставил приоритеты правильно, иногда грела меня тоскливыми вечерами. Однако таких вечеров было мало. Я всегда мог найти себе занятия и наслаждаться своим одиночеством. Увлечение книгами затягивало еще с детства. А когда я открыл для себя научный мир, то навсегда провалился в уютную яму материализма и копал ее все глубже и глубже. Меня интересовало все, от естествознания до философии. Те сферы, в которых я плохо разбирался, пытался хотя бы охватить поверхностно, чтобы просто иметь о них понятие. В то же время я осознавал, что всего знать невозможно, и нужно выбрать главное направление — «Остальные будут как ответвления, где-то короче, где-то длиннее». Выбор пал на медицину. «Ладно, Марк, до скорого». «Давай, бро». Ким для меня был идеальным попутчиком в жизни. Он не навязывался, на многие вопросы имел свое мнение, был такой же прожженный циник, маниакальный ботан и разделял мой мир тупых шутеечек. Иногда его можно было назвать полноценным другом, но это никому из нас не нужно. В случае чего я помогал ему, а он мне. Это было выгодное сотрудничество, симбиоз. Давно прошла та слащавая школьная пора, когда любой, кто поделился с тобой хавкой или сыграл в мяч приставку, моментально становился другом. Нам по 23 года, и крепкая гейская борьба уже не кажется чем-то плохим. Впрочем, меня занесло куда-то не туда. «Добрый вечер, с вами автомобильный патруль, и я его ведущий. Передайте, пожалуйста, за проезд». За окном маршрутки затухающий день поздней весны. Магазинчики выталкивают друг друга витринами, калейдоскоп людей, полотно кривого асфальта. И когда я успел стать таким черствым? Где тот первый год студенчества с вечными попойками и амурными делами? Именно тогда, после разрыва одной значимой для меня связи, я пошел на вписку, и после хорошего перепихона на меня как будто снизошло озарение. «Что я тут делаю? Зачем мне эти люди, этот биологический мусор?» Надевая штаны, в голове пронеслось. «Как много времени я уже потерял!» Это ощущение страха, возможность потерять свое будущее — вытолкнула жирного гедониста из моей головы. Сколько он там сидел. Точнее, лежал на софе в халате на голое тело и жрал грозди винограда прямо с пуза. И все же я не считал это большой ошибкой. Такие вещи раскрывают глаза. Будто камера, доселе снимавшая хоум-видео от первого лица, вдруг облетела вокруг тебя, выдав голливудскую картинку в 3D. Выразил свои опасения по поводу запуска Януса, мощнейшего ускорителя, превосходящего бак в три раза. Похоже, нас все-таки ждет какой-то прорыв в фундаментальных науках. Прогноз погоды. А немного на себя беру. Конечно, тот выбор был правильным. Оглядываясь назад, это я точно вижу. Но я пожертвовал часть своей социальности для достижения цели. Важны ли были те не начавшиеся и возможные связи с новыми людьми? Не из моего круга интереса. Что бы это мне дало? Ну, это уже рефлексия и область фантазий. Думаю, не стоит продолжать думать в этом направлении. Я кремень, мать его, за ногу. Ухмыльнувшись, я попытался прижаться лицом к окну маршрутки, как это видел в фильмах, но потерпел фиаско. Кочек на дороге было так много — что я просто бился башкой о стекло, как обычно. Люди сновали туда-сюда, входили, выходили. У меня нет рентгеновского зрения, и я не в доктор Хаус, но какие-то признаки плохого здоровья я могу диагностировать без аппаратуры. Цвет кожи, отеки, запах изо рта, состояние глаз, фаланги пальцев. Все это давало бесконечный поток информации о болезнях. Интересно было бы проверить тургор кожи вон у той тетки. Интересно, она обидится, если я ее ущипну? Думаю, не стоит. Видно, что у нее обезвоживание. Судя по тому, что она жирная, как мамонт, возможно, подозрение на сахарный диабет. К тому же носит очки. Зрение ухудшилось на фоне заболевания. Кровеносные сосуды в глазах повреждены. Конечно, все это условно, и нужен анализ крови, чтобы точно знать». Какой же я, блин, умный! На пересечении Зареченской и Мира произошло столкновение ВАЗ-2110, и... На ум пришел какой-то старый тупой мем, и я чуть не заорал на всю маршрутку. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Интересно, другие люди также сами с собой разговаривают? Думаю, да. Если вспомнить все эти многочисленные откровения в социальных сетях про то, что кому приснилось... Или что вы чувствовали тогда-то и тогда в таких-то обстоятельствах? Если подумать, вся эта цифровизация — находка для психологов. Мы все больше начинаем походить на пчел. Из-за кочки неприятно подбросила вверх. Коллективное бессознательное. Скоро. Ведь если наши гаджеты допилить до чипов и как-то встроить интерфейс в зрение и интегрировать в нервную систему, чтобы отдавать команды силой мысли, то мы превратимся в чертовых пчел. Я, пчелка номер 310 898 -56, буду знать, что происходит у моего собрата-пчелки в Африке. А если он даст доступ к своему стриму из глаз, то смогу даже жить его жизнью видеть, чем он питается и с кем разговаривает, как он срет, катается на машине или признается в любви. Это же круче любого фильма. Я могу переключаться в любой момент в глазах всех действующих лиц. Я кукловод. Подошло время выходить. Ноги направились к двери. Вдруг на секунду я провалился взглядом в темноту, как будто меня засосало в космос, где одна пустота. Из этого состояния меня потихоньку выдернуло назад. Уши заложило, зрение вернулось, но вокруг вода. Нет, вроде воздух, но слышно все как под водой. «Ты что, пьяный?» Меня резко вернуло в привычное состояние. Сердце колотилось. По виску пробежала капель капота. Видимо, я отрубился на пару секунд и, почти упав, задел диабетическую тетку, Та оттолкнула меня. Поток воздуха ударил в лицо. Что это было? Скачок давления? И время будто замедлилось. Перекинув сумку за плечо, я шел домой по привычной дороге. Какой-то симпатичный миниатюрный песель остановился возле меня, высунул язык. Хвостик, как метроном, отсчитывал туда-сюда. Глазки темные-темные. Как что? Как... Что? Что-то с ним не так. Внешне все нормально, собака как собака. Я в них не разбираюсь, может, все они так смотрят. Стоп! Я же уже прошел мимо нее. Мои ноги шагают. Это я точно знаю. Собака стоит на месте. Так почему я постоянно на нее смотрю? Меня возвращает назад или это просто головокружение? Надо расстегнуть воротник. Приток воздуха быстрее. Положив указательный и средний палец на пульс, я вдруг мысленно замер. Наступила стерильная тишина в голове. Пес продолжал дышать, высунув язык. Я слышал где-то, что это нужно для теплообмена. У меня не было пульса. Глаза расширились. Я продолжал идти. Огибал столб и возвращался обратно. Пульса нет. «Я мертв?» Послышался детский плач. Наверное, где-то ребенок споткнулся. Упал и поцарапал ножку, как когда-то все падали в детстве. Я повернул голову, чтобы оценить рану, и тут собака громко загавкала. «Отойди от собаки! Ты что, обдолбался там?» «Что?» — пересохшим голосом ответил я. «Стоишь, пялишься минут пять. Приход словил. Я сейчас позвоню, куда надо». На меня выплыл какой-то боевой дед с чесночным амбре. Что-то продолжал голосить прямо у лица. Беззубый рот шамкал с возмущением, и капелька его слюны залетела мне на висок. Я медленно вытер ее пальцем, и мир звуков опять захлестнул. «Простите, мне надо идти. Отличный пес». Ватными ногами я перелистывал плитку все быстрее и быстрее. Перешел на бег. Остановился. Пульс есть. Может, это расстройство психики? Но предпосылок не было. Гигиена труда всегда была идеальна, а социальный интеллект не настолько низок, чтобы загоняться негативной саморефлексией. Зазвонил телефон. Экран высветил синим «мама». Как не вовремя. Я потянул телефон к уху, чтобы принять вызов, и поднял глаза на горизонт. Девятиэтажных зданий больше не было. Ближайшая железная урна позвякивала пустой стеклянной бутылкой. «Сынок!» Лопнула лампочка на фонаре. Осколки полетели мне под ноги. Я повернулся к витрине какого-то бутика, что впаян в дом, и не увидел своего отражения. Стекло лопнуло. Прикрывшись рукой, я перевел взгляд обратно. Резкий толчок. Темнота. Схлопнулась. Пустое ничто. Это конец? Идеальное состояние. Полный покой и безопасность. Растворяясь в нем, я пока не родил ни одной мысли. Не хотелось вообще как-то напрягаться и что-то делать. Это похоже на воспоминания из детства, где я бегал с мечом, Запах скошенной травы, багряный разлив заходящего солнца, и дома бабушка с мамой напекли пирогов с грушевым вареньем. Стакан свежего молока. Я не помню этот вкус, ни пирогов, ни молока. Вообще странно. А еще я забыл запах сена. Все так плавно вокруг, сопротивления нет. Я расслабился, но ненадолго. «Если сейчас скрутятся образы, значит, я мыслю. Если мыслю, то жив. А если жив, то где я?» Я помню взрыв витрины, осыпающиеся стекла со столба, звонок матери. «Та странная чернота! Что это было? Мое расстройство психики? Тогда как объяснить физические воздействия? Я чувствовал эти осколки!» Тактильные, звуковые, проприоцептивные галлюцинации. Многовато что-то для еще недавно здорового студента. Ладно, разберемся с этим потом. Пока вопросов больше, чем ответов. Итак, что мы имеем на данный момент? Я не получаю никакой зрительной информации. Слуховой тоже. Хотя что-то такое приглушенное достигает досюда. Шум воды, стук. Вкус тоже сохранился, но он какой-то странный. Местами соленый, где-то сладкий, больше кислый и горький. Голову как будто раздирает от какофонии вкусов на рецепторах. Что касается давления извне, оно тоже присутствует. Тактильно ощущаются вибрации. Может быть, меня госпитализировали, и сейчас я на аппарате жизнеобеспечения? Зрение и слух пострадали, Но в остальном я скорее жив, чем... Что-то сильно дернулось. Мне стало хуже. Везут на операцию. Да, скорее всего. Какой-то громкий звук снаружи. Не разобрать, и язык какой-то странный. Опять толчок. Меня поджимает в ногах. Давление нарастает. Видеть бы, что происходит. Черт, да что происходит? Меня куда-то тянет. Вниз головой. Резкий удар. Уронили? Да, меня уронили. Громкий протяжный крик. Женский. Это мама? Нет, не очень похоже. Пространство вокруг начало сужаться. Что за херня? Я не хочу, стоп! Это ветер? Я чувствую ветер кожи головы, самой макушкой. Я что, лысый? «И на голове какая-то слизь!» Меня плавно тянуло вниз под аккомпанемент глухих женских криков. И тут я услышал их очень звонко. Почувствовал воздух на своем лице. Толчки продолжались, и чувствительность всего тела возвращалась понемногу. Будто я был в тюбике, и меня выжали. Когда я вышел полностью, раздался кашель и первый вдох. Пахло тухлятиной тухлой рыбой. Когда моя нервная система заработала в полную силу, я понял — это не мое тело. В мозг поступает проекция о гораздо меньших размерах. Сейчас я не больше какой-то мелкой собачки, а все, что было до этого — роды. Шум воды — это кровь биологической матери, стук — ее сердце, вкусовые раздражения — околоплодные воды. Невозможность дыхания заменялась плацентой, а сейчас мои легкие точно качали воздух. Мышцы слабы, не могу даже шеи двигать, а глаза увидели свет, все мутно. Какой отвратительный запах, Боже! Я так беспомощен! А еще голоса, много голосов, и мы на улице. Странно, кто в наше время сейчас рожает на улице, Это же антисанитария. Это звук фыркающей лошади? Что-то посыпалось, упало. Звон металла, смех. Похоже на рынок. Я лежал на спине. Еле виднелась синева. Это небо. И что-то наполовину загораживающее зрение. Перекладина. Скорее всего, доска или что-то такое. Если это рынок, то логично, что я под прилавком. Рыбным, мать его, прилавком! «На земле! Весь в каком-то липком говне!» Женщину больше было не слышно. Живот оттягивала пуповина. Никто вокруг не хлопотал, как это бывает в природах, А значит, всем наплевать. Муха села на лоб. «Даже смахнуть не могу, черт! Почему никто не подходит? Она же так кричала! Я что, в какой-то нецивилизованной стране?» «Точно!» Я же не сказал, точнее, не прокричал ни звука. Даже если они бессердечные варвары, они не знают, что я живой и думают, что бедняжка отмучилась. Я не смогу долго прожить на холоде и на полу. Даже если пуповина сама отсохнет через неделю, я умру от воспаления легких. Та женщина, что меня родила, мертва и уже не может помочь. По-человечески ее жаль, но если мыслить категориями психики старого тела, Я недостаточно к ней привязался, не прикипел. Большого сожаления не было. Настоящая мать не здесь. Нужно привлечь внимание плачем. Если я так родился, считай заново, то как же моя семья? Мать, отец, что со старым телом? Она получит какой-то звонок из морга или как это все будет происходить? Я помню черноту, пожравшую девятиэтажки и массовые разрушения. Взрыв? Но была бы ударная волна и цветовая гамма другая. То явление шло из-за горизонта. Оно было очень быстрым, буквально секунды. Где-то за 10 минут дом мне стало плохо. Все ли хорошо дома? Надо выжить. Сейчас не об этом стоит думать. Я родился в каком-то дрянном месте, на самом социальном дне. На рынке под рыбным прилавком, весь в кишках и в пыли. Раздался громкий детский плач.